Я не знаю, который сейчас час. Опоздали мы или нет? Время рядом с Люковым летит незаметно. Когда мы возвращаемся в Черехино и подъезжаем к поместью его отца, охрана молча открывает ворота и впускает нас на вверенную ей территорию. А сам хозяин, высокий и статный, заметно преобразившийся в костюме с галстуком и в бобровом полушубке, стоит на крыльце все время, пока мы едем по заснеженной аллее к дому. Не замерзла? Остановив автомобиль напротив входных дверей, между прочим, интересуется Люков и поворачивается ко мне за ответом. И я отвечаю ему улыбкой и кивком. «Нет, Илья, спасибо, всё хорошо». Он не позволяет мне выйти из машины. Выбирается из салона сам, обходит со стороны капота, открывает дверь и только тогда оттёгивает от кожаного мягкого кресла, помогая выбраться наружу. Провожает по ступеням к входным дверям, приобняв твёрдой рукой за плечи хмуро отслеживая колючим взглядом каждое движение шагнувшего нам навстречу отца. «Женя? Или, скорее, Евгения? Девочка, неужели это ты?» Слышу я удивлённый вздох седоволосого мужчины, изумлённо разглядывающего меня, и в свою очередь спешу поприветствовать улыбкой хозяина дома. «Я! Добрый вечер, Рамон Сергеевич! Прошу вас, не нужно ничего менять. Евгения звучит слишком официально, некуда привычнее просто Женя. Вот, это вам!» Примите от нас сырьёй. С наступающим!» Перед самым въездом в Черехино, завидев дорожный маркет на территории автомобильной заправки, я пересилила смущение и попросила парня купить праздничную коробку конфет, пообещав следующим дне вернуть ему за неё деньги. И сейчас, получив от невозмутимо исполнившего мою просьбу Люкова желаемое, я вручаю коробку дорогого ассорти, перевязанную лентой серпантина, в руки его отцу и вновь отступаю под тень парня. Кажется, мужчину совсем не смущает хмурый вид сына и не удивляет его присутствие. Ловко подхватив мою ладонь, он на секунду прижимается к пальцам губами и тепло улыбается, едва ли вообще замечая Илью. «Ну, здравствуй, Женечка, и спасибо. Так неожиданно приятно. Всегда был неравнодушен к сладкому. Рад, девочка, что ты решилась вернуться. Надо сказать, почти не надеялся. Что ж, ребята, добро пожаловать». Он всё же бросает на сына радушный взгляд, и сам распахивает перед нами дверь, широким жестом приглашая войти в дом. Ступени крыльца скользкие и подмёрзшие, спина Люкова надёжно защищает от ветра, но пальцы ног сквозь тонкую подошву туфелек уже покусывает не на шутку разгулявшийся мороз. И я с готовностью, раз уж приехала, принимаю предложение хозяина и шагаю через порог в дом, стремясь к теплу. Но, оказавшись в широком гулком холле, Вступив каблуками на каменный, словно зеркальный, светоостывающий лавы пол, я вдруг останавливаюсь, как вкопанная, сраженная на повал, открывшейся глазам роскошью. Я мало что знаю о Востоке. Почти ничего. Не больше обычного, никогда не бывавшего за пределами своей страны человека, просеявшего сквозь себя популярную информацию о буддистских храмах, рисовых полях и китайских пагодах, доступную всем. Однако же безошибочно улавливаю присутствие восточной культуры в меня богатом интерьере дома. Бог мой, неужели в нашей стране можно так жить? Так дорого и вычурно, словно ты родился индийским или арабским принцем. Человеком голубой крови. Получается, можно. Что, впечатляет? Люков-старший останавливается рядом и заводит руки за спину. Обводит отстранённым изучающим взглядом широкий холл, отмеченный настенными картинами, гравюрами и авторскими декоративными финишами с позолотой. Он уже успел сбросить с себя полушубок в руки мужчины Дворецкого, и теперь галантно предлагает мне помощь. Но едва я развязываю пояс пальто и расстёгиваю пуговицы, как его тут же снимают с меня пальцы его сына. «Спасибо, Илья», — благодарю я парня и честно отвечаю мужчине. «Да, впечатляет. У вас очень красивый дом, Роман Сергеевич. Никогда не видела ничего подобного». Это дом — моя гордость, Женечка. Выплеснутая в камень дерево проекция пламенной страсти, любви к Китаю. Я много души и времени вложил в него, собирал предметы антиквариата и старины с национальной тематикой по всему миру. Холл — только верхушка айсберга. Надеюсь, когда-нибудь мои дети оценят отцовские старания. При этих словах мы оба с ним невольно взглядываем на Илью, но твёрдо сжатые губы парня хранят молчание. И мужчина, уверенно предложив локоть, уводит меня за собой в глубь особняка, не забыв отвесить дежурный комплимент моей преобразившейся внешности. Ты чудесно выглядишь, девочка. Настоящая красавица. Надо же, как смогла обвести старика. Понимаю, обстоятельства нашего знакомства оказались не слишком радужными и приятными, но я рад, что встретился с тобой. И рад, что именно на тебе остановил выбор мой сын. Будь я сам моложе лет на тридцать, только взглянув в твои глаза, никогда бы не смог от них отказаться. Так знай. Я знаю, что отец Ильи шутит и приободряет меня. Понимаю, что должна отшутиться в ответ, расплатившись с мужчиной за внимание кокетливой улыбкой. Но вместо этого едва не сбиваешь шага и краснею, почему-то отдёрнув с хозяйского локтя руку. Господи, ну когда уже подобные знаки внимания перестанут смущать меня? Ведь это же глупо. Я давно не девочка, я взрослая девушка, способная позаботиться о себе. Но слова о выборе просто выбивают почву из-под ног, вызвав из памяти свежее воспоминание о других словах, опрометчиво брошенных брату Игоря в присутствии хозяина дома. Слова о женихе, затронув совесть, лишают уверенности в правильности моего визита и вытекающего из него давления на парня. Да, его отец еще тот манипулятор. Зачем отрицать очевидное? Однако же даже он имеет право знать, как ошибается. В конце концов, это нечестно по отношению к Илье. «Что случилось, Женя? Я обидел тебя?» Мужчина останавливается и с интересом смотрит на меня, неуверенно замерзшую на месте. «Если так», — виновата замечает. «Прости мне мою прямоту. Совершенно отвык общаться с хорошенькими девушками». «Вовсе нет, Роман Сергеевич, что вы?» Я прикладываю ладонь к вспыхнувшей щеке. «Просто я должна вам сказать, должна признаться, пока есть такая возможность, и дело не зашло слишком далеко». «Да, Женя». «Что Илья, что он, понимаете?» «Что я очень ревнив и злопамятен», — вмешивается Люков. «Не стесняйся говорить обо мне правду, воробышек Нет такого секрета, в котором бы я устудился признаться большому боссу. Так что оставь свои замечания по поводу глаз моей девушки при себе, подлый яга. Иначе весь твой хвалёный праздник с обещанной елью и драконами накроется медным тазом, так и не начавшись. Так что ты там рассказывал про дом? Продолжай, пожалуйста. Очень интересно послушать». Глаза Люкова сужаются, рука находит моё плечо и придвигает к себе. Я понимаю, что это неправильно. В такой неудобный момент думать о твёрдом теле парня, о тепле руки, обнявшей меня, о дурманящем запахе, мягкости кашемира и миллионах чувствительных клеточек, отозвавшихся трепетным шелестом, на прикосновение мужской ладони к голой коже. Наподелать поделать ничего не могу. Едва Илья касается меня, я замираю под его боком и пытаюсь совладать с собой. С собой и с непонятным волнительным чувством, родившимся в груди от этой безобидной близости. Пауза между мужчинами затягивается. Прямые взгляды направлены друг на друга, губы плотно сжаты. Когда мне уже начинает казаться, что вот сейчас отец Ильи, уязвлённый грубостью сына, выставит нас за дверь? Он вдруг ослабляет натянувшуюся было линию плеч и как ни в чём не бывало отвечает. «Продолжу, сын. Непременно. Как только ты вернёшь мне мою гостью» упрямства и уверенности мужчине не занимать. Невзирая на наличие спутника у моего бока, он подходит и вновь галантно предлагает локоть. Прошу, Женя, если обиды забыты и недоразумение разрешено, позволь немножко рассказать тебе, пока мы будем проходить в парадный зал, о традиционной китайской эстетике, привнесенной в интерьер современных европейских домов и чуть-чуть о философии. Хотя колониальный стиль, как ты должно быть заметила, этому дому тоже не чужд. «Обойдёшься!» Тут же сухо замечает Люков, но послушно опускает руку. Едва я отстраняюсь от него в надежде унять сбившееся дыхание и вернуть голосу твёрдость. Мне не хочется отходить от Ильи, но отказать во внимании хозяина дома я не могу. Сегодня праздник. Роль свадебного генерала за мной. И чтобы я не чувствовала и о каких бы сказанных словах не жалела, я должна об этом помнить. «Конечно, Роман Сергеевич, с удовольствием!» И уже тише, повернувшись к парню одними губами, так, чтобы слышал только он. «Илья, ну зачем ты так?» Мне кажется, или в тёмных глазах Люкова отражается досадная грусть. На короткое, почти неуловимое мгновение и тут же исчезает. Я всё ещё стою рядом, не в силах отойти от него, и, подняв голову, смотрю в красивое волевое лицо, удивляясь, не почудилось ли мне. Место на плече, где секунду назад лежала его рука, продолжает гореть огнём. Кожа мучительно требует вернуть мужские пальцы обратно, настойчиво повторяя, как ей зябко без них. Изумлённо прогоняя наваждение, я почти ожидаю, что это сейчас случится. Но парень лишь коротко наклоняется, чтобы сказать. «Брось оправдываться, птичка, он того не стоит. Не пытайся объяснить состояние дел между нами тому, кого эти дела не касаются». «Но он твой отец, Илья». «Да, к сожалению. И я воробышек Поверь, об этом помню». Мы проходим холл, галерею и входим в центральную часть дома, где находится круглый двухуровневый зал с красными колоннами, панорамным остеклением и кованым ограждением холла второго этажа в характерной китайской орнаментике. По просьбе хозяина дома я поднимаю глаза и под потолочным сводом замечаю живописную настенную роспись. Пастель в позолоте, выполненную по мотивам классических китайских гравюр, а в центре свода, расписанного под рассветное небо, Сумасшедшей красоты хрустальную люстру, многоярусную, сверкающую, похожую на огромный радужный ниспадающий водопад. Да, тот, кто сотворил здесь такую красоту, совершенно точно имел вкус эстета и владел мастерством дизайнера и художника. Мне только и остаётся, что восхититься рукотворным чудом и совершенно честно признаться в этом хозяина дома. Ну что ты, Женечка, обычный рядовой профессионализм, сдобренный щедрым вознаграждением и подконтрольной жёсткой руке, Вот и всё. — Обычный? А как же вдохновение? — А вдохновение, моя милая, божественный бриз, овевающий чело творящего во время усердного труда. Кто сказал, что этот достойный миг должен быть омрачён голодной тенью хлеба насущного? Мне нечего ответить, и я лишь осторожно улыбаюсь. Действительно, когда нос в тепле, а желудок сыт и покоен, куда легче витается в облаках, это я точно знаю. — Ох, Женечка, да ты, гляжу, а зябло совсем. Рука как ледышка. К сожалению, просторное помещение не способствует сохранению тепла даже в новогодний вечер. Но ничего, девочка, сейчас согреешься. Мы почти пришли. Надеюсь, тебе понравится парадная гостиная и наш скромный семейный очаг, уже успевший вас заждаться. Он мне нравится. Яркий, жаркий, манящий и, конечно, совсем не скромный. С танцующим на толстых поленцах пламенем, беснующимся в широком зеве портала каменного камина и тёплыми бликами, рассеянными по мозаике художественного паркета. Нравится, как и сама комната, вместившая его. Просторная, праздничная и неожиданно уютная. Похожая на сказочный дом Санты, С огромным тёплым очагом, высокой наряженной елью. Вовсе не белый, а лишь легкобелёсый, но очень пушистый и красивый. Убранным белоснежной скатертью и сервированным тонким фарфором прямоугольным столом. Дюжинный на две персон и многочисленными нарядными гостями дружно отметившими появление главы дома поднятыми бокалами и громкими приветственными аплодисментами. Как? Неужели отец Ильи явился к гостям и к праздничному столу вместе с нами? Только сейчас. Я обвожу гостиную удивлённым взглядом и понимаю, похоже, что так. Я знала, что дом большой. Я ожидала, что будут незнакомые люди, что праздник пройдёт непросто, и мне, как сегодняшней спутнице Люкова, потребуется достойно держать себя. Но всё равно, оказавшись на пороге комнаты, ощутив на себе несколько десятков любопытных глаз, на миг теряюсь от количества гостей и прицельного внимания, направленного на нас. И, как всегда, в подобный момент неосознанно премлю спину, а подбородок сам собой ползёт вверх. «Не распаляйся, большой босс, ни к чему». Не глядя на отца, через плечо бросает парень и уводит меня от мужчины в тот самый момент, когда он, кажется, готов представить сына гостям. «Сынок, посади Евгению поближе к огню. Я настаиваю» поэтически тепло, словно грубость не коснулась его ушей, громко бросает вдогонку мужчина. И мне ясно и без церемонных представлений, что нужные акценты для присутствующих в зале гостей хозяином расставлены. И сделать выводы, кто сейчас перед ними, совсем не сложно. Люков, не стоит принимать слова Романа Сергеевича буквально к вниманию, замечаю я парню, когда он послушно подводит меня к камину и останавливается, сняв ладонь с моего плеча. Скользит задумчивым взглядом по голым рукам Мне не холодно, просто нервничаю слегка. Не часто приходится бывать в доме, подобном этому, а тут ещё и день, полный стольких событий. Всё хорошо, правда? Не переживай. «Не сомневаюсь, воробышек заминка отвечает парень, поднимая на меня глаза. «Ты держишься, на удивление, уверенно. Но согреться после полуторачасовой дороги тебе не мешает, прав, босс. Хочешь, я, как настоящий охотник, добуду тебе в этих диких джунглях чай? Ты какой больше любишь? Наверняка с малиной». «Илья, ты шутишь?» «Ни капли, птичка». Жалею, что не угадал сегодня с выбором одежды и не озаботился захватить пиджак. Мне было бы куда спокойнее видеть эту деталь мужского гардероба на твоих плечах. А так приходится изыскивать варианты. Он говорит это серьёзно, с новыми досадными нотками в голосе, и я почти купаюсь в них. И лишь неожиданно уловив усмешку в дрогнувшем уголке губ Ильи, промелькнувшую в тёмных глазах парня искорку веселья, Шутливо огорчаюсь, улыбнувшись в ответ. «Ну вот, а я так надеялась произвести на тебя впечатление своим платьем. Оказывается, всё зря. А всего-то и требовалось, что стащить школьный пиджак у кого-нибудь из братьев и нацепить на голову шапку-ушанку. Тогда бы ты ни за что не догадался, что я замёрзла и не рвался в джунгли совершать ради меня подвиги». Люков смотрит и молчит, скользит по мне посерьезневшим взглядам. «Не зря, воробушек». Наконец говорит, остановив его на моём лице. «Ты очень... Платье очень красивое, и тебе идёт. Мне нравится». Он не мастер говорить комплименты, понимаю я. Сказанное Ильёй гораздо больше того, к чему он обычно привык и на что решался. «Я отлично помню его сухое, общедевичье. Тебе пора, дед Кадью». Помню, а потому искренне благодарю парня улыбкой. «Спасибо, Илья». «И всё же от шпильки отказаться не могу». Но с пиджаком широкого плеча смотрелось бы куда лучше. Правда? Он вздыхает и на мгновение уводит взгляд за моё плечо. Отстранённо осматривает зал. «Неправда, птичка», — говорит неохотно. «Просто притягивала бы к тебе меньше глаз. В помещении, где полно стервятников, опасно оставлять воробушка одного, а мне надо на время отлучиться. Перспективы по возвращении найти тебя в чьих-то жадных когтях не радуют того, кто сегодня за тебя в ответе». Он говорит это без тени шутки, слишком обстоятельно, как для него. Я не могу удержаться от дружеского упрёка. Ты похож на фея Люков, ворчливую и ответственную. Золушке положено притягивать взгляды, раз уж она оказалась на настоящем балу, ты забыл. А у птички есть какая-никакая голова на плечах. Обещаю тихо-тихо стоять в углу и дожидаться тебя в полном одиночестве, отправляя всех хищных сервятников мимо летящим курсом. «Фея?» Люков вдруг ошарашенно вздымает бровь. «Воробушек-то серьёзно?» «Ну...» — пожимаю я плечом. «Если это именно ты превратил тыкву в карету и назначил меня на роль своей подопечной, тогда да». Он смеётся, отбросив уверенным жестом с волоса. Второй раз показывая тёмные ямочки на щеках, от которых нельзя отвести глаз, и ровный белозубый оскал. «Неожиданно, птичка!» признаётся с лёгкой досадой в голосе. «А я так рассчитывал на роль принца. Жаль!» Я не отвечаю ему, что я могу сказать, чтобы не выдать своих чувств и не перевести дружеский флирт, родившийся между нами, в неудобную ни мне, ни ему плоскость. Но про себя говорю. Конечно, ты принц Люков, не сомневайся, самый настоящий. Но прежде всего сегодня для Жени Воробышек, провинциальной девчонки. Ты средневековый герой. Тепло камина приятно обивает плечи, присутствие парня успокаивает, И когда незнакомая пара мужчин подходит к нему, чтобы завести короткий диалог, предварительно вежливо приложившись к моим пальчикам, я отступаю к огню и просто наслаждаюсь тихо звучащей в гостиной музыкой и мягким гомоном гостей. Смотрю на красиво одетых людей, отдающих дань уважения хозяина дома, на паренька-официанта, обносящего гостей напитками, нескладного, усердного, с пунцовыми от волнения щеками, на разноцветные китайские фонарики протянутой паучьей сетью через всю комнатку к сверкающей еле. И не сразу замечаю на себе пристальный взгляд чужих глаз, направленный с противоположного конца зала. Ирина, кто бы сомневался? Бывшая девушка Ильи, а сегодня невеста брата, стоит в окружении нескольких гостей с бокалом в руке, красивая и нарядная в бледно-розовом длинном платье, и сверлит меня настороженным, изучающим взглядом голубых глаз, в которых, надо же! Не видно пренебрежения или надменности. Лишь беспокойный, охотничий, чисто женский интерес. Я ловлю её взгляд, и мне неожиданно становится весело. Да она, похоже, не узнаёт меня. В самом деле, глядя на блондинку в синем, не проводит параллель между очкастой бледной девчонкой, смешной шапкой с помпоном и повзрослевшей спутницей Люкова, вдруг сменившей очки на линзы. А значит, преображение воробушек удалось. Что ж, не желая мучить безвестностью девушку, Я поворачиваюсь к ней лицом и салютую поднятым с каминной полки бокалом. С меня не убудет, а Мальвине, надеюсь, моё внимание приятно. Она замирает. На миг уводит взгляд в сторону, словно растерявшись. Затем отставляет бокал на стол и медленно отворачивается к компании. Откинув с плеча волосы, прогибает талию, опирается ладонью о грудь рядом стоящего мужчины. Громко рассмеявшись, Игрива склоняет к нему голову. «Надо отдать девушке должное, она довольно быстро берёт себя в руки» но когда через пару мгновений, потраченных на обмен любезностями с незнакомой пожилой дамой, я оборачиваюсь взглянуть на Люкова, то неожиданно застаю парня в пристальном диалоге взглядов с Ириной, с бывшей любимой девушкой. Но ты ведь ни на что не рассчитывала, птичка, не правда ли? Часы отбивают десять протяжных ударов, и хозяин дома радушно приглашает гостей пройти к столу. К этому моменту холодные блюда и закуски поданы, напитки в графины разлиты, а два официанта вытянулись в услужливом ожидании малейших приказаний у стен. Безотчетно глядя за суетой гостей, я остаюсь стоять у камина, уговаривая сжавшееся в болезненном томлении сердечко при виде обмена взглядами бывшей пары отпустить дыхание и унять боль. «Он не твой, Женя, не твой. Просто обстоятельства. Все закончится уже завтра». «Женечка, ну что же ты не садишься? Я ведь помню, что ты голодна». Позволь, девочка, навязать своё общество и поухаживать за тобой. Потому что я твоим, вопреки недовольству моего сына, сегодня намерен насладиться сполна. Вот сюда, поближе ко мне, прошу». «Конечно, Роман Сергеевич, с радостью». Я надеваю улыбку и шагаю навстречу мужчине, поднимаю руку, чтобы опустить её на галантно предложенный локоть. Но сын неожиданно опережает отца. «Я сам», — говорит, вырастая у плеча перехватывает ладонью пальцы и уверенно подводит меня к столу. «Я скоро вернусь, воробушек. Помни о стервятниках!» Бросает негромко, усадив на стул, и смотрит в такие похожие на его глаза. «Надеюсь, босс, тебя ничто на свете не отвлечёт от неё». Это звучит странно даже для Люкова. Слишком холодно и властно, и я с изумлением провожаю взглядом высокую, стройную фигуру парня, прямиком направившегося к выходу. «Это он несерьезно. Не обращайте внимания на Илью». Прошу мужчину, чувствуя неловкость за его сына. Растерянно но на коленях белоснежную салфетку, наблюдая, как Люков останавливается возле пепельной блондинки и склоняет к ней голову. «Не понимаю, что на него нашло». Он подходит к Ирине, что-то коротко говорит, затем уходит. Выждав пару минут, девушка встаёт из-за стола и выходит из гостиной следом, а я опускаю глаза в услужливо наполненную хозяином дома тарелку и нетвёрдой рукой вместе со всеми поднимаю тост. Делаю вид, что не заметила брошенный в меня блондинкой снисходительный взгляд. Это не то, о чём ты думаешь, девочка. Совсем не то. Я ни о чём таком не думаю. Вам показалось. Да? Довольно пожимает мою ладонь Роман Сергеевич. Вот и хорошо. Гости много говорят и шумно смеются, провожая курьезными историями и анекдотами старый год. Я вяло ковыряю ножом и вилкой сумасшедшие красоты и вкусы салат и невольно окошусь на двери, ожидая возвращения Ильи. «Скажите», — спрашиваю вдруг мужчину, устав снимать пробу с предложенных им деликатесов и отвечать на вопросы о моей семье, требуя от него ответной порции откровений. «Вы ведь знали, что Илья захочет вернуться со мной? К вам?» «Знал», — неожиданно легко признаётся он. «Но откуда? Нет, я понимаю, что именно поэтому вы и настояли на моём присутствии на празднике, но всё-таки я бы ни за что не взялась предугадать поступки и шаги Ильи. Он слишком самостоятелен». Так откуда взялась уверенность? Ох, Женечка. Мужчина откидывается на спинку стула и покровительственно вздыхает. Всё гораздо проще, чем кажется. Никакой интриги. И всё же, интересуюсь я. Ну хорошо. Он чуть усмехается со смыслом. Мой сын вполне предсказуем, вот весь секрет. Илья ни за что не признается в том никому, что мы с ним очень похожи. Гораздо больше, чем с Яковом. Я бы тоже никогда не отпустил свою женщину одну в незнакомый дом, да ещё подобный моему. Вообще бы никуда не отпустил одну, если честно. Я искренне удивляюсь такой странной логике мужчины и даже возмущённо откладываю столовые приборы в сторону, опуская руки на колени. «Вы ошибаетесь, Роман Сергеевич, Илья не такой. Мне кажется, он достаточно демократичен и не в отношениях. И вообще...» «Я ошибаюсь», — Всплескивает ладонями старший Люков. Девочка, да ты наивное чудо. Стоит ли сомневаться в чувствах моего сына к тебе? Причём здесь эгоизм? Возможно, он равнодушен и лоялен, или, как ты соизволила выразиться, демократичен к той, кого не считает своей. Но я слышал, как он обращается к тебе. Очень трогательно. Бросьте, Роман Сергеевич. Я неожиданно искренне смеюсь, глядя в серьёзное лицо хозяина праздника. воробышек моя фамилия, я же говорила. Только и всего. Ничего излишне двусмысленного. Просто Илья так удобно. Нет, Женечка, меня не провести. Не желает сдаваться мужчина. Не знаю, зачем ты упорствуешь. Но то, как Илья ее произносит, красноречивее прилюдной ласки показывает, что он к тебе чувствует. Что ж, далее настаивать бессмысленно. Роман Сергеевич упоен присутствием сына. Ему простительно надумывать разные небылицы. Да и мне вместо спора надо бы поддерживать иллюзию отношений. С кем бы ни ушел Илья. Снова звучит приглушённая музыка. Гости в беседе и танцах расходятся по гостиной, и я, не в силах дольше усидеть на месте, встаю из-за стола и на время прощаюсь с седоволосым кавалером. «Пожалуй, пойду, Роман Сергеевич, посмотрю ваших обещанных драконов с предсказаниями». «Конечно, посмотри, Женечка», — соглашается мужчина. «Но не вздумай любопытствовать», — предупреждает с улыбкой. «Ещё рано. Пророчество на китайском всё равно ничего не поймёшь, а шанс упустишь». В нужный час к самолично растолкует предсказания каждому желающему. Не хочу лишать китайца радости. Я ухожу, а хозяин дома встаёт и идёт следом, останавливается, беседуя с гостями в пяти шагах. Неужели действительно решил не спускать с меня глаз? Детский сад, честное слово. Я подхожу к высокой раскидистой еле и провожу ладонью длинной усыпанной блёстками упругой хвоя. Касаюсь любопытным взглядом праздничных украшений из сотен диковинных фигурок драконов, с разноцветными огоньками внутри, что гирляндами усыпали ветви. Решившись на ребяческий поступок, медленно, как снегурочка из сказки, обхожу волшебной красоты дерево по кругу. Вместо новогодней песни, опутывая его своим тайным девичьим желанием. Пожалуйста, пусть сбудется то, о чем прошу. Пусть сбудется. Эх, жаль, глаза закрыть не могу. Неправильно поймут. Какой-то незнакомец, дорого и шикамадетый лысеющий тип. Став на пути, окидывает меня оценивающим взглядом опытного ловеласа и дольше возможных приличий задерживает внимание на груди и при открытых плечах. Тянется рукой к запястью, но вдруг поспешно отступает, изменившись в лице, будто наткнувшись на преграду за моей спиной. Люков. Стремительно оборачиваюсь я, но замечаю лишь взгляд его отца. Такой же хмурый и колючий, как у Ильи. Очень похожий и всё же иной. Не заставляющий сердце учащенно биться, а щёки олеть не дыхание. Оглянувшись, я оглядываю гостиную и в который раз убеждаюсь в продолжительном отсутствии парня и девушки. Не хочу думать ни о чём таком. Не хочу. Однако мысли, несвойственного мне толка, помимо воли, всплывают в голове. Господи, воробышек, да что с тобой? Не успела заручиться дружеским участием парня, а уже ревнуешь. Разве ты вправе на что-то надеяться? Разве я тебе что-то обещал? Ты просто спутница на вечер послушно угодившие в селки старого охотника на дичь, приманка. А они? Они взрослые люди, в конце концов, со своими чувствами и желаниями, и со своей общей историей. И они не виделись какое-то время, так сказал отец Илье. Да, сказал, но ведь есть ещё Яков. Как быть с ним? У Яшки разбитые в кровь нос и губы, вспухшие до виска скулы и заплывший глаз. Он появляется на пороге комнаты, страшный до невозможности, но довольный как чёрт. Демонстративно поправляет непослушными руками взъерошенные темные волосы, вспоротый рукав и оторванный ворот рубашки. Улыбается кривыми губами. «Опачки! Кого я вижу! Приличное собрание! Здрасте, народ! Вернее, с наступающим! Лобазаться не будем, ручкаться тоже. Да, это я, Яшка, тот самый наследник. Что смотрим без должного почтения? Не похож?» Парень, неразвязной походкой, подходит к столу и сходу выпивает чужой бокал вина. Найдя глазами отца, приближается к нему, игриво отдавая мужчине честь. «А вот и я, большой босс, твое темное пятно на светлом празднике жизни. Извини, вырубился слегка, не рассчитал. Но теперь я в строю и готов услышать заслуженные слова благодарности. Ну, говори, чего молчишь?» «Яков». Кажется, негромкий властный голос мужчины слышат все. «Немедленно прекрати». «Я прошу». «Нет, папа, это не те слова. Из этих слов я давно вырос». «Спасибо тебе, дорогой Яшка, что вернул в дом блудного сына». Вот как должно прозвучать. «Надеюсь, ты не повторил прошлых ошибок, и все гости удовлетворили любопытство? Если нет, и ты снова забыл упомянуть, что у тебя два сына, а не один, вечно обдолбанный нарик, то я, признаться, сильно разочарован». «Чёрт, старик, ну скажи, что ты благодарен мне». «Яшка, замолчи!» Руки мужчины сжимаются в кулаки. Спина заслоняет сына от любопытных взглядов. «Мне тоже хочется уйти из зоны слышимости разговора, но позади меня колючие ветви ели, и я остаюсь стоять на месте. Замолчи и умерь свой пыл! Мы в этой комнате не одни, и я требую уважения ко мне и моим гостям! Как ты только смел явиться сюда в таком виде? Смел, не смел!» кривит парень лицо и отирает кулаком сочащиеся кровью губы. «Слушай, отец, давай замнём, а? Тебе ведь по большому счёту начихать на них. На всех. Лучше посмотри, как твой побочный волчонок мне морду помял». Неожиданно ухмыляется. «Красиво? Красиво!» Холодно отрезает мужчина. Повернувшись к гостям, отпускает их внимание скупым взмахом руки и приглашает пройти к столу. «Давно пора было. Заслужил». «Твоя правда, босс», — соглашается Яков. «Так что?» Сминает ворот рубахи и вслед за отцом с интересом оглядывает зал. «Я прощён?» «Возможно. Где Ирина? Она ушла вслед за Ильёй». «Ты меня спрашиваешь, отец?» Удивляется парень, громко чертыхается, неудачно фыркнув в нос. «Мы с тобой оба знаем где. Лучше скажи, где девчонка?» «Что-то я не вижу здесь маленького гордого очкарика. Неужели сбежала?» «Жаль. Почему же?» Невозмутимо ведёт бровью Роман Сергеевич. «Не сбежала. Напротив» слушает тебя стоит и ждет когда соизволишь извиниться за свой чудовищный поступок по мне так илья из тебя мало спросил ленчевать следовало за подобную выдумку как слушает где сразу за твоим плечом отвечает люков старший и поворачивает парня за локоть ко мне лицом надеюсь яков ты больше не позволишь себе неучтивости в адрес девушки строго замечает а ты прости его женя я прошу тебя как отец Яков сглатывает изумление и долго смотрит на меня, вцепившись в отцовское плечо. Я не отвожу глаз и не отвечаю, позволяя парню в полной мере удовлетворить любопытство, а себе ещё раз вспомнить обстоятельства нашей встречи. Роман Сергеевич незаметно отходит к гостям, а мы меряем друг друга взглядами ещё долго, прежде чем парень, наконец, подходит ближе и неожиданно говорит. «Я не женюсь на Ирке». «Никогда!» «Что я, дурак?» «Мне всё равно». Пока я буду кайфовать от очередной дозы, она будет отираться по углам, как кошка. Но надеяться ей не запрещаю. Зачем? Так даже интересней. Она видела тебя? Видела. Чёрт, я представляю себе этот шок. И что? Она ушла вслед за Ильёй, как сказал твой отец. Ты знаешь, что они были вместе? Да. Мой брат связался с ней, как только вернулся из Китая. Она была немногим старше и опытней, а главное — свободнее. Брала, что хотела, и многому могла научить. Иногда, мне кажется, она была у него первой. Когда Ирка увидела меня, она сразу смекнула, кто в семье старшенький и кому отвалятся деньги. Дура. Не верь тому, о чем она поёт. Илюха никогда не терял головы и всегда знал ей цену. Не думаю, что он по-настоящему любил её. Ему просто нравилось трахать то, что хотят другие. А ты? Ты для Ирины другой, Яков? Я хуже, Женя. Гораздо хуже. Я тот, кто каждый день даёт ей понять, как она ошибалась. Тот, кто, убивая надежду, держит возле себя для очередного отсоса, не позволяя залезть в душу. И не смотри на меня так, как будто я не заслуживаю немного ласки. Будь уверена, это дело как раз по ней. Зачем ты мне всё это говоришь? Просто хочу, чтобы ты знала, я бы никогда не променял тебя на Ирку. Даже прежнюю, в смешной шапке и в очках. Ты совсем не знаешь меня, и я не с тобой, Яков. Всё равно. Пусть так, но мне не нужен другой. Я оставляю парня одного стоять у ели и смотреть мне вслед. Иду, отбивая по паркету, шаг тонкими каблуками, чувствуя его взгляд на своей оголённой спине, но так и не оборачиваюсь. Присоединившись к гостям, сажусь за стол и вместе со всеми готовлюсь поднять бокал. К чёрту Ирину! К чёрту Люкова! К чёрту их всех! Ещё и суток не прошло со времени пьяного батла, а я, пожалуй, снова готова напиться вдрызг. Он входит с боем на стенах часов отсчитывающих последний час до полуночи. Появляется на пороге гостиной в светлой рубашке, классических тёмных брюках и туфлях, и я, только увидев его, тут же забываю о брошенных сгоряча проклятиях. Идёт через весь зал, уверенный, неторопливый, гибкий и сильный одновременно, притягивая к себе внимание. Ткань брюк красиво облегает ноги, показывая крепкие бёдра и плавный шаг. Белоснежный хлопок натянулся на широких плечах. Я вместе со всеми, растерянно удерживая в пальцах вино, прикипаю к нему восхищённым взглядом. Он зачесал волосы назад, но они всё равно упрямо упали на лоб и виски, сделав из люкова завидную модель для мужского журнала. Расстегнутая на груди, на несколько пуговиц рубашка приоткрыла тонкую поросль тёмных волос. Такой нарядный и серьёзный молодой мужчина с большой буквы идёт и смотрит только на меня. «Позволишь к тебе присоединиться, воробушек?» Останавливается в шаге и опускает руку на высокую спинку соседнего стула, как будто действительно ждёт от меня разрешения сесть за стол. Как, «Конечно, Илья!» — отвечаю, краснее под обращёнными в нашу сторону любопытными взглядами. «Разве я могу сказать что-либо другое?» Люков садится, и парнишка-официант тут же появляет своего плеча с обвёрнутой салфеткой бутылкой вина. «Белое сухое?» — склонившись, неуверенно вздрагивает в голосе, и Люков сухо соглашается. Хорошо. Праздничный тост произнесён, гости дружно обмениваются воздушными чинчинами, звенят столовыми приборами, гудят беседой, но мы с парнем едва пригубливаем бокалы, молчаливо поглядывая друг на друга. «Тебя долго не было!» Неожиданно вырывается у меня, когда Люков неспешно расправляется с предложенным блюдом, умело орудуя столовыми приборами, как заправский аристократ, и поворачивается, чтобы наполнить мой стакан тёмно-вишнёвым напитком. Слежу за красивыми мужскими пальцами опрокидывающими графин, поймав себя на мысли, что произношу эту фразу ему не в первый раз. «Извини, птичка. Кое-кто должен был мне разговор, пришлось спросить долг. Надеюсь, большой босс не оставлял тебя без внимания, пока я отсутствовал?» Люков откидывается на спинку стула и внимательно смотрит на меня, рассчитывая получить ответ. И я отвечаю, не сдержав короткой улыбки от его непритворной серьёзности. «Не оставлял». Вспоминаю вежливое дознание Романа Сергеевича, касающееся моей семьи, и буквальную опеку мужчины. Даже наоборот. Всячески развлекал расспросами и не спускал глаз. Илья. Обернувшись за плечо, нахожу взглядом темноволосую, сутулившуюся фигуру Якова, замершую у камина. Да, воробушек? Твой брат Яков. Я только произношу слова и сразу же замечаю, как от звука имени, слетевшего с моих губ, твердеет линия рта и напрягаются мышцы рук Люкова. «Что, мой брат, птичка?» Бесцветно, как умеет только он, спрашивает парень. В отличие от тела, не допуская в голосе и малейшего напряжения. И я решаюсь. «Я понимаю, что не имею права вмешиваться, но хочу, чтобы ты знал, я не держу на него зла. Пусть его поступок и был чудовищным по отношению к нам обоим. И не хочу быть причиной вашей ссоры». Люков отводит глаза и медленно крутит в пальцах бокал. Наплевав на жалкий вид брата, смотрит через стол на гостей. «Ты не причина воробышек нехотя говорит. «Ты скорее следствие, как и следы на лице Яшки. Не вини себя, это старый конфликт. Я давно должен был сделать то, что сделал. Он заслужил». «Он ужасно выглядит, Илья». «Не сдаюсь я». «И ему нужна помощь. Конечно, это меня не касается и, возможно, прозвучит невежливо с моей стороны. Но мне почему-то кажется, что если ему и способен кто-то помочь, то, скорее всего, ты». Люков молчит, уставившись перед собой. Едва заметно поигрывает желваками. Проследив за его взглядом, я замечаю опускающийся за стол как раз напротив парня Ирину. Она оказывается неожиданно близко от нас, в каком-то метре. Садится, приятно улыбаясь гостям, и картинно опускает лицо на скрещенные под подбородком ухоженные кисти рук. Засмотревшись на Илью, а затем на Якова, я пропускаю появление девушки в гостиной, и теперь обнаруживаю её присутствие рядом ощутимым уколом беспокойства в сердце. Не знаю, были ли они вместе во время отсутствия парня. Наверняка да, но холод из взгляда Люкова никуда не ушёл. Впрочем, равнодушием здесь тоже не пахнет. Слишком внимательно смотрят на девушку колючие глаза. Я отмечаю этот факт болезненным, щемящим чувством пустоты, очень схожим с чувством ревности. И пока удивляюсь себе, напоминаю, что Илья мне ничего не должен что наша игра в пару — лишь игра на один вечер и только, Ирина решает нужным отметить комментарии мою последнюю реплику. «Я смотрю, Вера подруги в тебя почти безгранично. Так мило, не правда ли, Илюшенька? Это окрыляет. Хотя жаль, что все они так наивны и предсказуемы, эти простушки. Сколько смертная. Яков выглядит ужасно, и что? Сам виноват, раз докатился до жизни такой. Мужчина должен отвечать за свои поступки». Зато ты сегодня выглядишь на удивление презентабельно. Не замечала за тобой особой любви к классике. Неужели захотелось быть подстать праздничной компании, А, Илюша? Я всегда думала, что это не про тебя. Она снова говорит так, словно меня нет рядом, и строит привычный диалог для двоих. Но этот приём девушки уже известен мне, и я реагирую на него спокойным молчанием. Держу уверенное лицо, встречая косой прищур голубых глаз, змеи, ползущих по мне снисходительной улыбкой и прямым взглядом. Но лишь раздаются ответные слова Ильи, я едва справляюсь с собой, чтобы не вспыхнуть пламенем и не выдать охватившее меня при них волнение. Не угадала. Медленно расцепляет губы люков, глядя на пепельную блондинку. Расслабленно закидывает руку на спинку моего стула. Подстать своей девушке. Она сегодня чудо, как хороша, не правда ли? Не хотелось смотреть с унылым пятном на ее фоне. Ирина на миг запинается на паузе. Но, взяв себя в руки, делом насмеётся. «Надо же!» — замечает, удивлённо вскинув брови и поигрывая улыбкой на пухлых губах. «Какие мы стали чуткие, к мнению богатенькой толпы и смазливых девочек! Раньше тебе было на всех плевать!» Мне кажется, такое едкое заявление должно задеть парня, но он легко отметает его сухим ответом. «Ключевое слово здесь — раньше. Я тебе уже всё сказал, Ира. Всё меняется в этой жизни, и я не исключение». Что из сказанного тебе непонятно. Ирина опускает руки, откидывается на спинку стула и медленно подносит губам бокал с вином. Вскинув голову, невесомым жестом отбрасывает с плеча волосы. Словно невзначай проводит пальцами по линии голубого декольте, задержавшись в его нижней точке, заставляя парня смотреть на неё. Чуть прикрывает веки. Ей бы постесняться такого прилюдного заигрывания с братом жениха. В конце концов, Яков по-прежнему в комнате, и может видеть игру невесты, но девушке, похоже, всё равно. «Ты красивый, Элевша», — неожиданно говорит она, подавшись вперёд, так, как будто её не волнует присутствие в гостиной других людей и не смущают брошенные вскользь косые взгляды. «Ты очень красивый. Я говорила тебе это много раз, и ты дурак, если думаешь, что сможешь остановиться. Не сможешь. Этим ты похож на меня. Твоя сегодняшняя подружка — одна из многих». Она не может не понимать, хотя и держит личико невозмутимым, что та, которую ты выберешь, всю жизнь будет бояться потерять тебя. Играет при всех в счастливицу, зная расклад, а потому вызывает у меня жалость. Мне её жалко, слышишь?» «Совершенно ясно. Роман Сергеевич проговорился девушке о моей встрече с братом Игоря и об опрометчивых словах о скором замужестве, отчаянии неброшенных Михаилу и понятых мужчиной превратно а, возможно, сообщил сознательно, не желая вносить сумятицу в жизнь Ирины и Якова, возникшую с появлением в его доме младшего сына. Намёк Ирины прозрачен и груб, и весьма открыто выдаёт её чувства, но, в отличие от меня, застаёт парня врасплох. Я это понимаю по движению губ, на миг закушенных люковым, и замираю, боясь вздохнуть, сожалея о сказанном и не имея понятия, как отреагирует на слова о выборе Илья. Поймёт ли он, что девушка пыталась сказать? Мне не хочется быть в их отношениях разменной картой. Я действительно одна из многих девчонок, встретившихся на его пути, волею судьбы оказавшейся в этом доме. Но не Ирине уязвлять меня в этом. Просто потому, что я не хочу». Люков опускает глаза и медленно сжимает руку в кулак на своём колене. Пальцами другой руки, лежащей поверх спинки стула, скользит вдоль моего плеча, едва ли осознавая это. «Хм, звучит фатально». Произносит спокойно, с едва уловимой усмешкой в голосе. Вновь смотрят невозмутимо на девушку, а я с облегчением выдыхаю. Если намёка понят, то не иначе, как недоразумение и женские домыслы. «Похоже, тебе известно то, что неизвестно мне». Теперь теряется Ирина. Она прокидывает в себя бокал и со стуком опускает его на стол. «Тем не менее, это так», — говорит с вызовом в глазах. «Мне её жаль». Я отворачиваюсь и замечаю у дальнего края стола Якова. Он вновь улыбается чему-то. Глядя в нашу сторону, нагло затягивается сигаретой и тянется свободной рукой к остановившейся рядом с ним темноволосой женщине. Склонившись к её уху, шепчет что-то интимно весёлое, игнорируя рядом стоящего спутника. Его рука уже почти касается женских ягодиц, когда я слышу колкое, в этот раз сброшенное лично в меня. «Не надейся, что с тобой всё будет иначе!» Я терпелива, но Ирина не унимается. Её кислый вид грозит в конец испортить вечер, и я решаюсь вопросительно взглянуть на Илью. Если им есть что выяснить между собой, они должны сделать это вдвоём. Быть третьей в их диалоге у меня больше нет желания. «Люков, мне и дальше сидеть мышью, делая вид, что я больна глухотой. Оставить вас или можно спасать репутацию?» Спрашиваю негромко, наклонившись к нему. Я решительно настроена покинуть компанию блондинки. «Чью?» А вскидывает скидывает на меня бровь парень оставив без внимания предложение уйти. «Ну...» но... Задумчиво повожу плечом, глядя в его удивлённые глаза. «В данном случае твою. Боюсь, моя репутация здесь мало кому интересна». Люков озадаченно склоняет лицо, но вдруг улыбается. И в этой его короткой улыбке я замечаю искру весёлой бесшабашности. «Думаешь, надо?» Спрашивает с сомнением, и я почти жалею, что он минутой раньше, опомнившись, убрал руку с моего плеча. «Думаю, да». «Что ж, воробушек, если считаешь нужным, действуй!» Греет меня теплом глаза. «Можешь рассчитывать на меня». Согласие парня получено, и я поворачиваюсь к девушке, чтобы одарить её самой доброй улыбкой, на которую способна. Снимаю с колен салфетку и откладываю на стол. Сейчас я, возможно, солгу, но только не себе. Это то, чего бы я действительно хотела. И думаю, Люков простит меня. «Та, которую Илья выберет?» Говорю уверенно, убедившись, что внимание Ирины приковано ко мне. «Что бы ты ни думала, Ира, никогда ни единого разу не разочаруется в нём и не потеряет. Всё будет иначе, я убеждена, чего и тебе желаю». «Это будешь не ты!» Тут же парирует девушка, не растерявшись и подавшись вперёд. Я вынуждена соглашаюсь, от скрытого волнения привычно напрягая спину. «Возможно, не я. И всё же уверена, что не ошибаюсь». Я уже собираюсь встать, не желая дальше разговаривать с девушкой, как вдруг замечаю подходящего ко мне незнакомого молодого мужчину, одного из тех, кого я видела раньше у конюшен рядом с Романом Сергеевичем. Он подходит, приветливо улыбается, склоняется в игривом поклоне и вежливо просит у Люкова разрешения пригласить меня на танец. Всё это время в зале приглушённо звучит приятная музыка. В высоких напольных канделябрах, расставленных по периметру гостиной, зажигаются цветы свечи. Гости на художественном паркете сходятся в пары, танцами приближая новогоднюю полночь. Так от чего бы к ним не присоединиться? Люков молчит, игнорируя вопрос, и смотрит на мужчину отнюдь недружелюбно. Его лицо вновь холодно и напряженно. Поза обманчиво расслаблена. Подошедший явно не симпатичен парню, и дабы сгладить ситуацию, я отрезаю себе путь к бегству и спешу прийти незнакомцу на помощь. «Простите?» обращаясь к мужчине, смягчая вопрос улыбкой. «Дмитрий», — с готовностью отвечает тот и галантно подносит к губам мою руку. «Дмитрий Ряднов, правая рука Романа Сергеевича, не мог не подойти к очаровательной девушке, не познакомиться не попытать счастья станцевать с ней танец. Этот вечер поистине праздник больших надежд. Вы согласны?» «Он приятен и обходителен, господин Ряднов, и держится уверенно даже под неприязненным взглядом Люкова. Такие не отступают, а идут напролом» пряча за вежливостью стальную волю и непомерную самоуверенность. Надеюсь, своим отказом я не сильно задену его. «Очень приятно, Евгения!» — отвечаю, возвращая ладонь. «Не совсем. Простите, Дмитрий!» — говорю как можно дружелюбнее. «Но вынуждена отказать вам. Этим вечером всё моё внимание принадлежит спутнику». «Мне хочется сказать парню или моему молодому человеку, но я не решаюсь быть такой смелой». «И право на танцы тоже». «Мы с вами непременно станцуем, но, возможно, в другой раз». Мужчина извиняется и уходит, забрав с собой обещание и вновь отметив поцелуемые пальцы. Я неожиданно утыкаюсь взглядом в посмеивающееся лицо Ирины, озорно сверкающее глазами. «Всё-таки я была права», — довольно улыбается девушка, глядя на меня из-под припавших век с выражением «я знаю вашу тайну». А я, Илюшенька, чуть не провёл», — игриво грозит пальчиком. И когда это ты успел Яшку подговорить? А главное, зачем всё это затеял? Услышал о болезни босса и решил напомнить о себе? Умно. Очкастая потеряшка и негодный брат. Ну-ну, интересно. О чём ты? Сдержанно интересуюсь я, не понимая причину девичьего веселья. Я-то? Выгибает брови Ирина. Я-то о том, что кто-то плохо знает своего парня. Право на танцы, надо же. Насмешила. Попалась, как дешёвая рыбка. Я настораживаюсь, но улыбаюсь вежливо, отчаянно желая послать невесту Якова к чёрту. Потрудись объяснить, рыбка дорогая, что имеешь в виду? Прошу девушку. Очень хочется и себе поднять настроение. Я не смотрю на Илью, но чувствую, что он по-прежнему холоден и напряжен. Что я такого сказала? Кажется, ничего особенного. Так почему столько довольного злорадства в голубых глазах? Кончай цирк, Ирка. Все равно никто представление не оценит. Это не твое дело. Говорит Люков, я слышу легко читаемое предупреждение в его словах. «Но почему сразу не моё, Илюша?» Выливает узоры голосом девушка, вскидывая на парня густые ресницы. «Когда-то было очень даже моим, ты забыл?» кривит кокетливо губки. «Когда-то я была очень близким другом и знала о тебе всё. Не в пример сегодняшней подруге. Так вот, Евгения!» Переводит на меня снисходительный взгляд. заполняя пробел достоверной информацией». Наша Люша не танцует. Ни при каких обстоятельствах. Ни с кем. Никогда. А ты упоминаешь какое-то мнимое право». «Да, мне смешно. Не находишь, что это весело — ловить человека на лжи?» Я не знаю, что сказать, и замираю, с отчаянием ища выход из глупого положения. Мои щеки вот-вот готовы налиться жаром. Только чудом мне удается скрыть растерянность и волнение и унять уязвленную гордость. Я просчиталась. Надо признать, не зря Ирина улыбается. Я так привыкла, что танец — естественное продолжение человека и его чувств, что заведомо была обнадёжена насчёт парня. Никогда не танцует. Разве такое возможно? И что теперь? Подвести его, сказав, что была не в курсе? Я поднимаю на лёгкого глаза, но прежде чем успеваю что-либо сказать, он говорит за меня, оторвавшись от спинки стула и придвинувшись ближе, уверенно и спокойно, не таясь от Ирины. Так, словно ничьё мнение, для него не важно. «Что я должен сделать, воробышек «Скажи». И я отвечаю, не задумываясь, вспоминая давно заученный протокол. «Для начала встать и спросить разрешение на танец. Затем предложить руку. Илья». Прихожу в себя и смотрю на него. «Но ты вовсе не должен. Если это правда, и ты действительно...» Он встаёт и предлагает мне ладонь. Спрашивает, хотя и так понятно, что я не откажу ему. «Воробушек, ты потанцуешь со мной? Пожалуйста». И я выдыхаю, глядя в тёмные глаза с благодарной улыбкой сбрасывая с плеч нечаянный игру сыркиного сарказма. «С удовольствием!» Забытые Ирина и Дмитрий реднов Недостоверная недостоверность. Он сказал, что я могу рассчитывать на него, и не обманул. Невероятный, непредсказуемый Люков. Я отдаю на его волю свои пальцы и иду, влекомая парнем и пристальным взглядом на середину зала, в центр сумасшедшей глянцевой красоты палисандрового паркета. Мы проходим мимо Якова и Романа Сергеевича, Они оба провожают нас глазами, мимо снующих по залу гостей. В гостиной стоит музыкальный автомат — дорогая эксклюзивная игрушка, сделанная под знаменитый джукбокс сороковых годов, и Люков неторопиво подводит нас к нему. В автомате давно нет пластинок и чёрно-белых западающих клавиш, тонко царапающие винил иглы. Сегодня это цифровой компьютер, хранящий в себе несколько тысяч музыкальных и видеофайлов, способный в любую секунду воспроизвести на бис всё что угодно, И всё же фасад остался прежним. Тёплое дерево и перламутр. «Гости танцуют», — звучит волшебный голос Робби Уильямса в дуэте с Кайли Миноук. Но это не останавливает парня. Он опускает мою руку на панель управления сегодняшнего джукбокса и выдыхает в висок. «Выбирай». «Ну, воробушек смелей!» — повторяет, когда я с удивлением кашусь на чудо-технике, не решаясь прервать последние аккорды мелодии. «Тебе придётся учить меня, птичка. Без тебя я пропаду». «Сделай это с комфортом для себя». Он говорит искренне. Я чувствую это по тону голоса и выражению его глаз, и с готовностью прихожу на помощь. «У нас всё получится, Илья». Уверенно выбираю композицию Джона Ньюмана «Out of my head», поддавшись внезапному настроению, и поворачиваюсь к Люкову. «Так ты веришь мне?» Он молчит, не отводя взгляда, и я принимаю это как согласие. Нахожу его пальцы и увлекаю за собой. Войдя в круг танцующих, решительно поворачиваюсь к парню лицом и делаю шаг вперёд, приближаясь вплотную. Ничего не изменилось с нашей первой встречи. Едва я оказываюсь в личном пространстве Ильи, наша близость вновь опаляет меня жаром и сбивает дыхание. Я привыкла чувствовать партнёра. Я столько раз танцевала в паре, что уже не вспомнить всех промелькнувших передо мной лиц. Но тут теряюсь от одного только запаха, обласкавшего меня горькими нотами апельсина. Я скольжу взглядом по твёрдым мышцам по развороту плеч, по обнажённой груди и останавливаюсь на лице. Передо мной не просто партнёр. Передо мной мужчина, который волнует меня. И если я хочу ему помочь, я должна быть откровенной. «Забудь про гостелье», — говорит тихо, притягивая к себе его ладони и опуская на бёдра. «Их здесь нет. Танец — это таинство двоих, совершенная гармония чувств. Поверь на это короткое время, что я для тебя вселенная, и растворись во мне». «Почувствуй, и я отвечу взаимностью». «Да». Качаюсь вслед музыки, увлекая Люкова за собой. «Вот так». Он не отводит глаз. Полуприкрыв Вики, опускает голову и смотрит, не отрываясь, не давая разорвать взгляд. Он совершенен во всём. Не стоило и сомневаться, что у него не получится. И уже через минуту я чувствую, как сильные мужские руки оживают и ползут от бёдер к талии и спине, притягивая меня ближе. У Ильи спокойное лицо отброшенная назад прядь волос, вновь упала на лоб. Мне так хочется провести ладонями дальше по плечам, шее и коснуться её пальцами, что я едва удерживаю себя от этого порыва. Права была Танька. Люков — сказочный принц. Я смотрю и не могу насмотреться на колючие омуты. Не знаю, как я буду жить без него завтра, но сегодня в его осторожных, но таких крепких руках я понимаю, что бал для Золушки состоялся. Вот только туфельку я вряд ли потеряю. Куда бы я ни сбежала, память об этом танце всегда будет со мной.